Часть третья. Продвинутые техники боевого НЛП. Психиатрический диагноз, как хорошо сформулированный результат. Глава 8. Боевая аллергия, фобия. Как мы уже говорили, при эммоаллергическом стрессе запускается необычная иммунная реакция, а сверхактивная фобическая реакция иммунной системы. И это оправдано тем, что такой стресс может возникать только в ситуациях, которые субъективно воспринимаются как крайне опасные для существования организма. Иммунная система доступным ей образом выбирает и связывает этот стресс с одним из наиболее соответствующих такой опасной ситуации аллергенов. В дальнейшем при появлении минимальных признаков аллергена иммунная система на физиологическом уровне предупреждает организм о приближении угрозы сверхактивной аллергической реакции. В результате исследований были выявлены следующие события, происходящие до первого явного проявления аллергии и по ассоциации вызывавшие аллергическую реакцию. Это хирургические операции, смерть близких, в том числе домашних питомцев, тяжелые заболевания, конфликт с родителями или близкими – Переезд на новое место жительства, потеря работы или переход на новое место работы – ситуации, которые объективно или субъективно представляли угрозу для жизни человека. В отдельную группу необходимо вынести ситуации, когда люди испытывали депрессию, сильное переутомление, продолжительный стресс средней интенсивности. Это связано с тем, что именно эти события имеют отношение к возникновению сенсибилизации. Но ассоциация с ними не приводит к явному проявлению МЭ аллергена R и симптомов аллергии. Исследуя факторы, влияющие на эффективность работы НЛП методов, мы выявили, что существуют специфические эмоциональные состояния переживания, которых вызывает у человека аллергическую реакцию. Что происходит, когда специалист проводит калибровку в процессе лечения аллергии НЛП методами? Он ассоциирует человека с аллергеном или ситуацией, в которой тот вступает во взаимодействие с аллергеном. В результате такой ассоциации у людей иногда возникает аллергическая реакция, и тогда специалист наблюдает симптомы ее проявления. В ряде случаев аллергическая реакция не наступает. Оказалось, что если в процессе калибровки человек ассоциируется со специфическим эмоциональным состоянием, то аллергическая реакция проявляется. Как только человека выводят из этого эмоционального состояния или изменяют его критические субмодальности, аллергическая реакция быстро прекращается. С этим явлением хорошо знакомы все специалисты, применяющие на практике НЛП методы лечения аллергии. Однако пока явление не имеет названия, его вроде бы и не существует. Поэтому этим специфическим эмоциональным состоянием было дано название эмоаллергены. Врач-иммунолог Майкл Леви, США, в 1985 году говорил, что аллергия похожа на фобию иммунной системы. Владимир и Светлана Янчиковы соглашаются с ним и вводят некоторые уточнения. Работая с людьми, имеющими аллергические реакции, они опираются на предположение, что сильные эмоциональные переживания приводят к мощной мобилизации иммунной системы. Включаются защитные механизмы такие же, как когда человек чего-то очень сильно испугался. Попавшее в организм в этот период из внешней среды безвредное вещество может маркироваться как опасное. Если вещество маркировано, то через некоторое время иммунная система начинает реагировать на него гистаминовыми выбросами. У человека проявляется аллергическая реакция. Сильные эмоциональные переживания отпечатываются в памяти человека, как и все другие события его жизни, но имеют специфическое сочетание визуальных образов звуков и чувств. Именно это сочетание и становится эмоаллергеном. Янчиковы выдвигают еще одно предположение: если специфическое сочетание образов звуков и чувств сцепилось с веществом из внешней среды, например, с пыльцой березы, то у человека будет аллергия на пыльцу. Если это сочетание не сцепилось с веществом, то у человека наблюдается псевдоаллергия. Но эмоциональная составляющая, эмоаллерген, есть и в том, и в другом случае. Наиболее важная на сегодняшний день задача – провести более детальное исследование психологических причин возникновения аллергии и особенно ее эмоциональной составляющей. Аллергия – это необычная повышенная чувствительность к различным веществам, которые у большинства людей не вызывают болезненных реакций. Для некоторых пациентов врагами являются домашняя пыль, пыльца растений, плесень, определенные виды пищевых продуктов и так далее. Эти агенты становятся аллергенами, и возникает аллергия. Аллергии страдает примерно треть населения земного шара. За последние 20 лет распространение аллергии увеличилось вдвое. Это связано со многими факторами – ухудшением экологической обстановки, изменением характера питания, образа жизни, с появлением новых аллергенов, со стрессом, с плохим климатом внутри жилых и рабочих помещений и другим. В большинстве случаев первым в раннем детском возрасте возникает атопический дерматит. У 60-70% детей симптомы болезни появляются на первом году жизни. Приобретая хроническое течение, болезнь сохраняет свои клинические признаки на протяжении многих лет. В большинстве случаев атопический дерматит сочетается с респираторными проявлениями аллергии, бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. У 80% детей, заболевших атопическим дерматитом в раннем возрасте, Впоследствии развивается респираторная аллергия. В большинстве случаев аллергия возникает при контакте с аллергенами, клещами домашней пыли, шерстью и перхотью животных, пыльцой растений, грибами, микроорганизмами, плесенью, некоторыми пищевыми продуктами после укусов насекомых. Другие факторы, такие как резкие запахи, простуда, физические упражнения, холодный воздух, эмоции – Могут вызвать реакцию, похожую на аллергическую, но ее причиной является повышенная чувствительность гиперактивность дыхательных путей, вызванная до этого контакта с аллергеном. Обсудив теоретические основы возникновения аллергических и фобических реакций, давайте рассмотрим на практике, как же возникает аллергия на тополиный пух у молодой женщины, которая до 25 лет на аллергию не жаловалась. У женщины складываются непростые отношения с мужем. Он пьет, транжирит деньги, проигрывает их в казино и игровых автоматах. Жене матери трехлетнего сына это очень не нравится, и она просит супруга взяться за ум и жить нормально, на благо семьи. Однажды муж избивает жену, и та подает заявление в милицию о возбуждении уголовного дела. Опомнившись, муж просит отозвать заявление – клянется в любви и верности. Сотрудники милиции убеждают женщину не отзывать заявление, поскольку точно знают, что история с избиением повторится. На помощь мужу приходят друзья и родственники и также уговаривают жену забрать заявление. Женщина в состоянии сомнения, а точнее встроенной выученной беспомощности, идет в милицию. На улице солнце, июнь и тополиный пух. Потерпевшая забирает заявление. На следующий год наступает лето. Она уже разошлась с мужем, опять солнце июнь, негативное забывается, тополины пух, и острая аллергическая реакция, которую, по мнению женщины, возникла из ниоткуда. Проще говоря, встраивание аллергии и фобии похоже на один из предыдущих приемов «вздох темной стороны силы». но если там якорился дыхательный зажим, то в ситуации аллергии фобии якорится нересурсное состояние целиком. Итак, для успешного развития у ваших близких аллергии на первом этапе необходимо либо создать, либо напомнить о состоянии беспомощности, безысходности, когда человек не знал, что делать, какой совершить выбор, и внести аллерген. Аллерген лучше вносить такой, чтобы он запомнился по всем каналам восприятия. Например, хорошим аллергеном является апельсин или другие цитрусовые. Они обладают ярким цветом, сильным и специфическим запахом, достаточно устойчивыми кинестетическими и вкусовыми характеристиками. То есть могут быть прекрасным запоминающимся на бессознательном уровне якорем или триггером, который запускает процесс выученной беспомощности. Желательно, чтобы контекст также повторялся или был похож на тот первый раз, когда возникло это состояние. Или же, чтобы рядом были люди, своим видом бессознательно напоминающие о негативном прошлом опыте. И тогда аллергия будет прогрессировать, а лекарства всего лишь ненадолго гасить аллергические приступы. Автором данной книги неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда с уходом или дистанцированием из семьи мужа, жены, бабушки или иных родственников аллергия излечивалась сама собой. Особенность аллергии заключается в том, что поскольку аллерген не воспринимается человеком как опасность, он может присутствовать в его окружении. Однако организм на бессознательном уровне сигналит человеку об опасности, и сигнал этот посылается в виде зуда, сыпи, и других проявлений аллергических реакций. Итак, структура встраивания аллергий и фобий. Вопрос, который ассоциируется с проблемным состоянием. Первое. Создаем нересурсный фантом. А. Есть же такие люди, которые вызывают у тебя страх, беспомощность, безнадежность, бесконтрольность, неуверенность, слабость и тому подобное. Б. Как они это делают? Как они себя ведут? Какое выражение лица у них? И тому подобное. В. Есть ли сейчас рядом похожие на них? Второе. Вербальные и невербальные паттерны. Голос, поза, жесты. А. Есть то, тот, что, кто тебя достало, достал. Б. Максимально образное и эмоциональное описание. Где это в теле или на что похоже? Метафора. В. Какие еще сложности и препятствия встречаются у тебя в жизни? Третье. Далее проводим поведенческую проверку. А. Вербальная и невербальная подстройка под нересурсный фантом. Б. Похоже это на тех людей, показывая паттерны поведения. Четвертое. Закрепление аллергии фобии. А. Якорение. Б. Дать что-нибудь съесть или выпить. В. Можно позже повторить. Г. И еще одна проверка на реакцию приема этого продукта.